вынес оттуда несколько забавных случаев и непоколебимую уверенность, что можно не потерять лицо ни при каких обстоятельствах. И то сказать, такое лицо потерять было трудно. Селяне любили его как божевильного, приносили ему яички и сало. Из забавных случаев, любил он рассказывать один, на выпускном экзамене в восьмом классе молчал ученик лет... 18 звуам и помощник комбайнера мялся и хлопал глазами так что вытягивал изим яковович может героиню звали татьяна татьяна неохотно соглашался экзаменуемый а что она написала молчание ну что может писать девчина, когда соскучилась лосьстаа — Великолепно! А кому он написал письмо? Ну — Ну? Хлопец вздохнул, с сомнением посмотрел на учителя и догадался. — Побудь Оголю! — Так чей же это был ученик, Фимочка? Ваш или компайнера? — не понимала Татьяна Ивановна. Пообщавшись с народом, Ефим решил, что в сельской школе обойдутся и без него. Бросил забивать микроскопом гвозди и подался в Питер, в аспирантуру, Института театра и кино. Доброжелательная полная дама объяснила, что документ подавать уже поздно, теперь уж в следующем году, но пораньше. «Приходите завтра!» — восхитился, тем не менее, Ефим. И запел сквозь огорчение, как Фросия Бурлакова, так не вслух. Но Изольда Владимировна, кажется, расслышала. «Вы где остановились? У вас есть где ночевать?» «Угу, благодарю вас». С достоинством поник Магроли свидание И пошел в шкаф. Магроли был принят в виде исключения как самородок, как киновет от Сахии. И не только в аспирантуру. А что важнее и в доме Изольды Владимировны, ставшей его преподавателем и мамкой. В городе Пушкине, на Пушкинской улице, Летали руки Ефима, доказывающего Олегу, мужу изольды что тынянов, конечно, говно, но... А как пила сводка с Сережей Изольдиным братом, неистовым химиком и, скорее всего, уландским поручиком? Володя Лосев, друг Сережи, лысый и ушастый, беззубый, любимец женщин, пытался вытаскивать Ефима по бабам, но бабы быстро уставали от Эйзенштейна, а на марке Донском вскакивали, торопливо объясняя, что надо забрать ребенка из садика. Была, была замечательная женщина, которая глаз с него не сводила, понимала его, не понимая, восхищалась его непредсказуемыми жестами, но Магроли бегал от нее именно поэтому, читая извращенкой. Ефим Яковлевич не собирался завоевывать Москву. Он был провинциалом, но не поэтессой какой-нибудь. Просто в Москве происходило все, что могло происходить. Кроме того, в белых столбах под Москвой находился не только известный сумасшедший дом, но и дгатейший госфильмофонд. Не то, не то, стучал кулаком по ладони Ефим яклич прогуливаясь с дамы по Новоясиновскому проспекту. Дама была вовсе не дама, скорее барышня ты просто девица. У нее было белое, алебастровое, как маска, лицо. В прорезе глаз шевелились лоснящие со спинки каких-то подземных зверьков. Время от времени девушка увлекала его под навес автобусной остановки целоваться. На остановке могло бы ходить на прощание, а к прощаниям прохожая публика бывает с ней сходить нечем к встречам. Отцеловавшись... Магроли выскакивал на мостовую, рискуя угодить под автомобиль, и яростно колотил кулаком по ладони. Девица была ему подсунута сострадательной сослуживицей. — Понимаете, — продолжал он, — это не пресловутая кухня, где диссидентствует, ничем не рискуя богема. Это не кухня вовсе. Нет ничего хуже чужой кухни, где чужие запахи и посуда расположены не так, как дома. Там вовсе нет запахов, кроме, разумеется, табачного дыма. Там и еды нет как таковой, но закуска или борщ или суп возникают всегда из того же дыма в нужное время. Там нет и шести квадратных метров, — гремел Магроли, — но там помещается весь мир. Там появляется четвертое измерение — это нехорошая квартира в булгаковском смысле. — А целоваться там можно? — участливо спрашивала девица и поглядывала на остановку. «Не то не то